а кому больше повезет, тот либо погибнет в бою, либо попадет в плен. На самого Мерецкого, избитого до полусмерти, будут мочиться охранники, выбивая из него признания шпионажа в пользу Англии. На первому выступившему в прениях по его докладу генерал-инспектору пехоты Красной Армии генерал лейтенанта Андрея Смирнову суждено погибнуть в октябре 1941 года под никому пока неизвестным селом Поповка, где будет полностью уничтожена его 18-я армия. Почти день в день с гибелью Смирнова будет расстрелян и другой выступающий в премиях генерал, дважды герой Советского Союза, Яков Смушкевич. Погибнет в странной автомобильной катастрофе и следующий выступавший – заместитель командующего войсками Московского военного округа, генерал-лейтенант Иван Захаркин. Всего через семь месяцев предстояло попасть в плен, оттуда в ГУЛАГ, командующему 6-й армией Киевского ОВО генерал-лейтенанту Ивану Музыченко, критикующему в прениях оборонительные настроения в армии. Уже 26 июня придется застрелиться корпусному комиссару Николаю Вашугину, члену военного совета Киевского особого военного округа, поведавшему собравшимся о случаях антисоветской пропаганды в войсках и других происках иностранных разведок, разлагающих дисциплину. Плены последующей тюрьма ждут и командующего 4-м корпусом генерала Михаила Потапова, Рата ушел в прениях за создание еще более крупных танковых соединений. Плены бессмертной славы самого крупного предателя в истории ожидает и следующего выступающего в прениях уже знакомого нам командира 99-й стрелковой дивизии генерала Андрея Власова. Тюрьма, суд, разжалование и крупный лагерный срок. Ожидает командующего войсками огромного сибирского военного округа генерал-лейтенанта Степана Калинина, критиковавшего оборону и признававшего только наступление. В июле 1941 года суд и расстрел ожидают очередного выступающего в прениях генерала Владимира Климовских. начальника штаба Западного особого военного округа. Всего через пару месяцев арест и расстрел в октябре ждут и выступившего вслед за Климовских генерал-полковника Григория Штерна, командующего войсками Дальневосточного фронта. Арест и расстрел ждут и следующего выступающего генерал-лейтенанта Николая Клича, пока еще начальника артиллерии Дальневосточного фронта. Более счастливая смерть в бою при попытке вывести из окружения остатки своей разгромленной 33-й армии ждет следующего выступающего генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, пока командующего за Кавказским военным округом. Небывалый разгром веренных ему частей Северо-Западного фронта Чудесное спасение от немецкого плена и сталинского возмездия. Наряду с вечным позором ждут выступившего вслед за Ефремовым генерал-лейтенанта Федора Кузнецова, командующего пока войсками Северокавказского военного округа. Арест и расстрел ожидают и выступившего вслед за Кузнецовым знаменитого маршала Григория Кулика, Ветерана первой конной, сталинского любимца на данном этапе, заместителя наркома обороны и начальника главного артиллерийского управления РКК. Не зная своего будущего, пока он является самой известной личностью в армии, главным образом благодаря самодорству и грубости, а также высказываниям типа Мины оружие слабого труса, автомат оружие гангстеров и полиции. Плены смерть в немецком концлагере ждут и следующего выступающего генерал-лейтенанта Филиппа Ершакова, командующего Уральским военным округом.